Глава 14. Сегодняшняя тренировка разительно отличалась от прошлой. Мне было сложно, ведь я практически не знала ни одного боевого заклинания. Зато Риан был на высоте. Огневик играючи отражал атаки противников, не забывая накрывать меня щитом. Участники группы прекрасно помнили мою выходку с порталом за спиной Вина, поэтому тщательно следили за моими попытками Как-то помочь напарнику и строго контролировали тыл. Давай, живей, Арсиус, прикрикивал магистр Кан, наблюдая за сражением адептов. Что ты как зомби под полуденным солнцем? Да как ты блокируешь? Ты его еще поцелуй. Беззлобное негодование оборотни тигра вызывало улыбку и подстегивало активнее принимать решение по блокировке чужого заклинания. Ты убит, Хантер, донеслось с другого конца поля. Да как же, магистр, в голосе Волка послышались обиженные нотки. Я его пологом Велеса отразил. А ты видел, чем в тебя запустил Эрдин? Это был белый вихрь. Ты бы еще трусами от него отмахиваться стал. Голос Тигра был насквозь пропитан сарказмом. «Каэль!» — Риан толкнул меня в сторону, отражая воздушную волну. Чуть не упала, с трудом удержалась на ногах. Сама виновата отвлеклась на замечание нового магистра возглас вина мгновенно привлёк внимание Каана но мне уже было не до этого от следующей атаки я ушла порталом отскочив на пару метров но поняла что теперь из-за меня Риан не успеет отбить следующее заклинание противника соображать надо было очень очень быстро боевых заклинаний я не знаю как их блокировать тоже имею весьма слабое представление будто во сне Я смотрела, как поворачивается огневик, как в него летят сразу два заклинания, мерцая в воздухе, напитанной силой магов, пославших их. Одно уже почти настигло несносного боевика, второе стремительно приближалось следом. Я чётко понимала, что он просто не сможет нейтрализовать сразу две атаки. Решение пришло молниеносно. Сплела простенький портал и швырнула его в жениха. в тот момент, когда Рян отразил первое заклинание он тут же провалился в переход и вынырнул на стороне наших соперников. Это были девушка-некромантка и высокий блондин-боевик. Вот как раз от нападения девушки он успел отбиться, а от своего одногруппника не смог бы. Оказавшись в тылу врага, Риан не растерялся, обездвижил боевика стазисом и накинул на руки некромантки lasso из чистой энергии. Все произошло так быстро, что никто ничего не понял. Наш бой был завершён. Вин стоял на другом конце поля и улыбался мне. Поймав мой взгляд, задорно подмигнул. "Неплохо, миром". Вкрачивый голос Каана за спиной заставил вздрогнуть, я поспешно обернулась. Тигр стоял совсем рядом, и сложив руки на груди, пристально наблюдал за мной своими кошачьими глазами. Когда только успел подкрасться... "Благодарю", смутилась я. "За смекалку отлично". За выполнение задания неут», — припечатал магистр. Что? А что вы хотели? Не впечатлился моему негодованию преподаватель. Тёмная бровь взметнулась вверх, в янтарных глазах танцуют задорные искры, а на губах притаилась лукавая улыбка. Всё ясно, он издевается. Смыслом этой тренировки было отточить умение блокировать чужие заклинания, верно? Спорить бесполезно просто кивнула. Ну вот. Тигр развёл руки в стороны, будто это должно было меня убедить. И я не собиралась отступать. Заклинания наших противников были успешно блокированы, проговорила я. В правилах не было оговорено, что я не могу пользоваться своей магией, а лишь только заклинаниями. Это было нечестно, встряла некроманка. Полностью согласна, согласилась с ней. Девушка умолкла, видимо, готовилась к спору на этот счёт. Это было нечестно. Половина адептов в этой группе понятия не имеют, как блокировать боевые заклинания. Мы можем использовать только лишь свою силу, Ариан справлялся за двоих. Я только помогла ему. Он отразил одну атаку, перенёсся на другой конец поля и смог предотвратить новое нападение. По-моему, он даже перевыполнил задание. Он лишил противника самой возможности нападения. К нашему разговору прислушивались другие адепты. Риан приблизился и встал рядом со мной. Кан скользнул взглядом по огневику, хмыкнул и изрек. "Молодец. Хорошо, что ты умеешь отстаивать свое мнение. Мне нравится напор в тебе, Каэль. Так и быть. Отлично за выполнение задания. Задерзость. Три круга бегом по полю к завтрашнему занятию выучить первую ступень боевых заклинаний. И все способы их блокировки проверю. Проверять буду у всех. Вверхов жжённый кот. Вперёд. Вин тебя тоже касается. Риан пожал плечами, посмотрел на меня с жалостью и побежал. Мне ничего не оставалось, как последовать его примеру. Надеюсь, остальные участники группы не сильно на меня злятся, ведь им, как и мне, предстоит бессонная ночь. Насколько я помню, заклинаний первой ступени довольно много. Полигон мы покидали последними. Риан старался бежать так, чтобы я не слишком отставала, даже подбадривал немного. Но «Ну чего ты еле ползёшь? Не выдержал в какой-то момент огневик. Осталось совсем немного. Угу. Совсем немного. Особенно если учесть, что полигон занимал одну треть всей территории академии. Примерно в середине второго круга. Я была готова упасть и не вставать больше никогда. Сейчас мы плавно и очень медленно заходили на третий круг. Я была близка прибегнуть к порталам и мелкими перебежками завершить это наказание. Но магистр Каан зорко следил за моими передвижениями. В его янтарных глазах светился азарт. Готова поспорить, что эта нахальная тигриная морда только и ждет, чтобы я оплошала, Тогда он со спокойной душой отправит меня еще на один круг. Пусть идет в верхову задницу. «Каэль, детка, я верю в тебя. Старательно делал вид, что не издевается мой женешок. Очень хотелось посоветовать, куда именно он может идти со своей верой в меня, но не стало. А то еще заблудится. Сиди потом, переживай, как он там без меня. И в этот момент я ощутила вибрацию, знакомую такую исходившую от артефакта, висевшего у меня на груди. От неожиданности споткнулась и чуть не упала. Схватилась рукой за кулон и вскрикнула, когда камень впился расплавленным золотом в ладонь. Упрямо сжала зубы и крепче обхватила бунтующий камень, посылая в него маленькую толику своей силы. Удар сердца ещё один. Каэль. Голос Вина как будто доносится издалека. Но мне было всё равно. Сейчас есть только я и камень в моей руке, а также чужая магия, пытающаяся его разрушить. Не позволю. На секунду мир вокруг стал серым. Из него словно вымыло все краски. Не было ни звуков, ни запахов, только серая мгла. Милая, лицо Ариана Вина, возникшее передо мной, стало центром, вокруг которого закружилась реальность. Моего лица коснулись тёплые ладони. Одно мимолетное движение вернуло мне краски в мир. Камень в моих ладонях остыл и замер. А я беспомощно моргнула. Шум в ушах стих, мир приобрел осязаемость, звуки вернулись, а я меня накрыло откатом. Колени вдруг ослабли, руки дрожали, а на лбу выступили капельки пота. "Что с тобой?" требовательно спросил Риан. Боевик подобрался, в его глазах полыхнули языки пламени. Он окинул взглядом округу. Всё хорошо, произнесла непослушными губами. В груди грохотало сердце, грозя вырваться на свободу. Ты побледнела. В глазах боевика застыло беспокойство. Всё хорошо, заверила поспешно. Просто с непривычки. Сама опасливо оглядывалась в надежде отыскать того, кто только что пытался взломать мою защиту. Никого только в конец уже измотанные тренировкой адепты и магистр Каан. Даже наставника Сингина нигде не видно. Тигр стоял к нам спиной и что-то выговаривал Хантеру, и не обращал на нас никакого внимания. Кто только что хотел пробиться к моему дару. "Отдохни немного", посоветовал Вин, тревожно вглядываясь в мое лицо. "Ну уж нет", качнула головой. "Не дам повода для вечных насмешек над собой". Боевик довольно хмыкнул, но настаивать не стал. Мы продолжили свой бег, я на всякий случай накинула на себя ещё одно защитное заклинание. Пусть потратится немного больше энергии, чем пережить ещё одно вот такое вторжение. Поэтому, когда мы завершали третий круг, я была очень рада, что на полигоне почти никого не было. "С тобой точно всё в порядке?" спросил Риан, когда мы шли к корпусу общежития. "Всё хорошо." В очередной раз кивнула ему. Просто не привыкла к подобным физическим нагрузкам. Не повезло тебе с напарницей. Вин шутку не оценил. "Кэл", вздохнул он. "Если что-то происходит, я должен об этом знать. А вот тут я согласиться не могу. И я ведь почувствовал чужую магию", тихо добавил он. "Я похолодело. Даже думал, кто-то атаковал, но не увидел никаких следов". Я продолжала молчать. А что тут скажешь? Атака на самом деле была не такая, как привык боевик, но тем не менее. Странно, что он её ощутил. Но от меня ждали ответа. Я не знаю, что это было, устало ответила, стараясь не смотреть ему в глаза. Я устала. Давай пойдём уже. Спрятала руки в карманы, не хотела, чтобы Риан увидела ожоги на ладонях. Хорошо, согласился парень. Увидимся на обеде. Я за тобой зайду. Нет. Немного поспешнее, чем следовало бы, ответила я. После такой пробежки даже думать о еде не могу. Лучше отдохну немного. Хорошо, согласился Вин. Отдохни пока, набирайся сил. Тебе ещё учить заклинания. Вот ведь ввырх их жжённых хвост. Как я не противилась, Рян всё равно проводил меня до комнаты. В коридоре ведь никого нет. Шепнула я, когда огневик наклонился к моим губам. У стен тоже есть уши и глаза. Так же тихо ответил он опаляемому лицо свежим дыханием. Надо с этим срочно что-то делать. Мне не нравится, что стало так реагировать на этого заносчивого типа, так и привыкнуть недолго. Что потом буду делать, когда все закончится? Ничего не подозревая о моих мыслях, Вин оставил поцелуй на моих губах, развернулся и ушел. Я вошла в комнату и тут же напоролась на Кэтрин. Блондинка смотрела на меня прищурив глаза и сложив руки на груди. "Ничего не хочешь мне сказать?" спросила девушка. "Молчу". «Каэль!» — соседка обижена на губки. "Ты мне обещала". "Обещала, было дело". Но "Тебе разве не нужно идти на обед?" с надеждой спросила я. "А тебе?" "Не купилась на мой выпот она". Мне надо в душ, а потом буду учить заклинания. Почти не соврала я. Завтра у меня будет зачёт. Кэтрин наморщила хорошенький носик, но не спешила отступать. У тебя на руке кольцо Риана вина. Она обвиняюще ткнула пальчиком в меня, я спрятала руки поглубже в карман, стараясь не морщиться от боли. А всего день назад ты сама меня спрашивала, кто он такой? Значит, вы даже не были знакомы? Да я сама вас знакомила в столовой. Значит, либо ты просто гениальная актриса, либо что-то произошло, о чём я ещё не знаю. Каким образом ты стала невестой нашего огненного мага? Обмануть менталистку очень тяжело. Я слишком устала, чтобы даже пытаться это сделать. Время шло. Девушка, выжидающе смотрела на меня. Я сама не знаю, как так вышло, сказала чистую правду. Точёная бровь блондинки дёрнулась вверх. В синих глазах загорелся огонёк любопытства. "Рассказывай", Вилли ли мне. "Ну а что я могу ей рассказать? Что кто-то пытался напоить золотой пыльцой, что понятия не имею, кто и зачем это сделал. Только мне могут не поверить, а последствия признания для меня станут просто непоправимы". "Вы договорились с Ряном встретиться на вечеринке?" подтолкнула меня в нужном направлении Кэтрин. Нет, всё вышло совершенно случайно. Снова чистая правда. Мы столкнулись на берегу реки, поговорили немного. А потом? Потом всё произошло так стремительно. Он поцеловал меня, а я а ты потеряла голову от его прикосновений, мечтательно закатила глаза подруга. Фух, кажется, самое трудное позади. Типа того, согласилась с ней Сам Ариан Вин. Потрясённо выдохнула блондинка, и мечтательная улыбка украсила её губы. Я-то думала, его сердце вообще никто не может растопить а тут Оценивающий, даже немного сочувствующий взгляд в мою сторону и полный сожаления вздох. И если бы я раньше знала, что можно, она осеклась и бросила на меня взгляд из-под ресниц. Я беспомощно развела руками. Пусть думает, что хочет. В отличие от неё, я не питаю иллюзий на его счёт. Видимо, я для него ещё и защита от таких вот девичьих грёз. Слушай, не кстати, вспомнила наш разговор моя соседка. Ты ведь говорила, что у тебя есть жених? Говорила, покаялась я. Так, а вот теперь нужно быть очень осторожной. И попыталась скопировать её же действия томно вздохнула, закатила глаза, улыбнулась, опустив ресницы. Но ты же сама сказала: сам Ариан вин. Пусть теперь думает, что хочет. Понимаю, усмехнулась Кэтрин. Так у вас всё серьёзно? Хотя о чём это я? Он же подарил тебе кольцо. Покажи. Не успела я отшатнуться, как блондинка схватила меня за руки, вынуждая вытащить их из кармана в куртки. Ого, вскрикнула подруга. Что случилось? Ладони были покрыты волдырями. Раны выглядели довольно устрашающе. Края почернели, а из-под корки сочилась кровь. Это я на тренировке случайно. Тут тоже лучше сказать правду, ну хотя бы максимально приближенную её часть. Ну ведь на самом деле всё это случилось на тренировке. Схватилась за артефакт я тоже неосознанно. Поэтому тебе так больно, сочувственно спросила Кэт. И её большие небесно-голубые глаза наполнились слезами. Я ощутила твою боль ещё, когда ты была за дверью, тихо произнесла девушка. Потом пришло негодование Рианы. Я думала, вы поссорились. Мягко высвободила руки из пальцев соседки. А я тут со своими расспросами, блондинка шмыгнула носом. Прости, Удивлённо посмотрела на девушку. Надо же, никогда не задумывалась, как тяжела ноша менталистов ежедневно ощущать и разделять человеческие чувства. И ведь не всегда эти эмоции положительные. Я уже отвыкла от того, что меня жалеют, с тех пор, как мама умерла, и я не знала сочувствия. И вот теперь передо мной стоит девушка, которой больно от того, что больно мне. Это ты меня прости. Поддавшись внезапному порыву, обняла её. "Спасибо", прошептала ей волосы. "Тебе же нужна мазь от ожогов», — встрепетнулась девушка. "Я сейчас вымою и всё сделаю", поспешила её успокоить. "А ты иди в столовую, а то останешься ещё голодной из-за меня". "Хорошо", Кэтрин вытерла щёки от слёз. "Я и тебе принесу что-нибудь вкусненькое", подруга упорхнула... Я быстро наложила обезболивающее заклинание и поспешила в душ. У меня всего 15 минут. Потом боль от ожогов вернётся, и к тому времени желательно попасть к лекарю и попросить помочь. Ветераны от магического воздействия на мой кулон сами собой не заживут. Тут необходимо применение целительской силы.